Просто в одном человеке живут и существует множество других людей, даже не людей, а диких тварей, а многих из которых мы не имеем ни малейшего понятия. В простейшем виде это изложено у Сагана, в его «Драконах рая», но на самом деле это гораздо сложнее. Так вот, весь фокус в том, чтобы на время в одного из них превратиться, вызвать его из того мира множества превращений, что лежит на миллионы лет за нами. Это все. Да, теоретически, но практически это требует затраты колоссального труда, колоссальнейшего. Но результат окупается столицей. Человек становится истинным хозяином сам себе и получает в свою власть новый материал для творения. Кроме того, ему не грозят никакие внешние перемены, он всегда готов к ним адаптироваться и противостоять. Представьте только, я в одном лице врач-педиатр, друг детей, и добрый доктор и в то же время неуязвимейший кровожаднейший и опаснейший зверь, который когда-либо существовал на земле. Он в изумлении развел руками, добродушно рассмеявшись. Невольно заулыбался и я, глядя на его простую, излучавшую доброту и благожелательность физиономию. Не улыбался только мой друг. В молчании, допив свой чай, он встал из-за стола, сдержанно попрощался с доктором, И лишь когда мы прошагали три или четыре квартала, задумчиво произнес. Это настолько ненатурально, что повергает в смутную жуть. Почему же? — возразил я. Это еще одно из доказательств превосходства духа над материей. Еще одна победа человеческого разума, открывающая путь к невиданным возможностям. Что-то за последнее время было разведено слишком много этих путей к безграничным возможностям, мрачно заметил мой друг. И в конце каждой из них открывалась пропасть. Попомни мое слово. То, что поражает нас своей ненатуральностью, в конечном счете принесет нам зло. Странно, но это факт. у нас заложен здоровый инстинкт выбирать между злом и благом, по их созвучию с природой, с жизнью, со здоровой психикой. Все, что выделяется из этого круга, несет в себе смерть и разрушение, как бы ни было восхитительно на первый взгляд. Критерий этот необъясним, но слава Богу, что он существует. И больше не сказал ни слова, погрузившись в свои мрачные мысли. Несколько лет я не встречал своего друга. Судьба разбросала нас в разные стороны, и мне не довелось услышать конец его рассуждений о маленьком докторе, встреченном нами на открытой веранде. Но та же судьба, неведомыми путями, вернула меня вновь к событиям того майского утра. Однажды вечером мое внимание привлек уголок цветной обложки, выглядывающий из-под стопки учебников, моего сына. Приподняв их, я увидел, что это был цветной снимок на обложке, где дюжий японец со стекленелыми глазами разбивал бутылку ребром ладони. Это сразу же напомнило мне о нашем прежнем знакомце. Раскрыв книгу, я увидел, что это был учебник карате, который Бог волею своей повелел написать, Ясукоро Судзуки, что тот и исполнил, следуя божественному предначертанию. Первая и самая главная мысль этой книги гласила «Ты должен перестать быть самим собой, потерять облик свой и соображение, от всего отрешиться и ничего не воспринимать, пока тобою владеет дух карате, пока ты не человек, уязвим и неодолим для тех, в ком еще осталось что-то человеческое.